Дэнни скрался за своим хозяином по пустым и темным каменным коридорам, и я думаю, вы догадываетесь, куда Томас Светоносный в конце концов его привел. Долгая ночь постепенно переходила в долгое и столь же ненастное утро. В коридорах никого не было. Если бы кто-нибудь там оказался, он или она побежали бы прочь. Возможно, с криком, решив, что увидели двух духов. Один впереди в белой рубашке, очень похожий на саван. Второй в суконном камзоле, какой носят слуги, но босиком и с лицом бледным, как у трупа. Да, я думаю, те, кто мог их видеть, долго молились бы перед сном. Да и молитвы вряд ли помогли бы ему уснуть. Томас остановился в самой середине коридора, возле потайной двери о существовании которой Деннис даже не подозревал. Король стоял, и никакая служанка со стопкой белья не прошла мимо них, как тогда, несколько лет назад, когда Флэк показывал Томасу этот ход. Все приличные служанки еще крепко спали. Томас и вслед за ним Деннис подошли к стене, и там король остановился так внезапно, что Денис едва не налетел на него. Томас обернулся, скользнув невидящими глазами по лицу Дениса, который еле удержался, чтобы не закричать. В призрачном свете чадящих факелов эти пустые глаза походили на отражение луны в гнилой воде. Томас не видел его. Дворецкий сделался для короля тусклым. «Бежать!» прошептал рассудок Дениса, и в его звенящей голове этот шепот звучал криком. «Бежать скорее! Он же мертвый! Он умер во сне, и я иду заходящим трупом!» Но потом он услышал голос отца, его отца, шепчущий, «Если тебе понадобится сослужить службу твоему первому хозяину, ты не должен колебаться». И голос еще более тихий и глубокий, подсказал ему, что время сослужить эту службу пришло. Денис, юноша дворецкий, уже однажды изменивший историю Делейна, найдя сгоревшую мышь, изменил ее еще раз, оставшись на месте, хотя страх сковал его с головы до ног. Странным низким голосом, совсем не похожим на свой обычный, хотя Денисом показался знакомым. Томас сказал, «Четвертый камень от основания! Надави на него! Скорее!» Привычка повиноваться была так сильна, что Деннис потянулся к камню, прежде чем понял, что Томас приказывает сам себе. Король нажал на камень, который отодвинулся дюйма на три, и у Денниса отвисла челюсть. Кусок стены отъехал в сторону, обнажая потайную дверь. Денису опять захотелось убежать, Потайные двери напоминали ему о тайниках, а конкретно о том, где он нашел мышь. Томас шагнул вперед, и мгновение только его рубашка белела в темноте. Потом стена закрылась снова. Деннис стоял, переминаясь с одной ноги на другую. Что ему теперь делать? И снова он услышал голос отца, на этот раз нетерпеливый, не слушающий никаких возражений. «Иди за ним, болван! Скорее, не то будет поздно!» «Но, папа, там темно!» Его будто ударили по щеке, и он в смятении подумал. «Какая у тебя сильная рука, папа! Даже у мертвого! Ладно, ладно, я иду!» Он отсчитал четыре камня от основания и нажал. Дверь со скрипом приоткрылась. В зловещей тишине коридора послышался странный стук, будто пробежала каменная мышь. Денис не сразу понял, что это стучат его собственные зубы. — Пап, я боюсь! — пожаловался он в последний раз и шагнул вслед за королем Томасом в темноту.